Глава 11. Бордо. А знатно граф свое иссохшее и забитое пылью горло промочил. Одним кубком не отделался, второй, потом и третий вход пошел. А кубки-то немалые. Не чинился моими спутниками, не говоря уже обо мне. Всех угощал на равных. Кроме своих. Тех и в зал не пустили. К тому времени, когда второй кувшин показал дно, как бы с сожалением расставаясь с последними каплями неплохого, в общем-то, вина, Опомнились слуги, забегали, засуетились. Мигом появилась закуска, в основном мясная, и еще один небольшой, по сравнению с предыдущими, кувшинчик, литра эдак на два. Нам хватило, продолжения банкета не потребовалось. И так всем стало хорошо, уже не до закуски было. Натянутые нервы сначала не давали расслабиться, руки ощутимо потряхивало, хмель не брал. Только голова тяжелела и начала гудеть. Но зато за третьим кувшином мы с хозяином и решили почти все наши проблемы. Это он так думал, а я и разубеждать его не стал, ни к чему. Потом узнает о наших планах и огорчится, возможно, смертельно. Такие темные мысли лезли в захмелевшую голову, заставляя зловещего ухмыляться всю обратную дорогу. Хорошо, что никто из графского окружения этого не видел. Что? Думаете, три кувшина крепкого красного на четверых здоровых мужиков это мало?» «Попробуйте сами выпить полтора-два литра в одно горло, и тогда я на вас посмотрю». Нет, на ногах мы держались крепко, но вот в голове уже порядочно шумело. Добрались до места без проблем. По дороге, правда, пытались нас остановить и о чем-то поспрашивать, какие-то знакомые рожи, вроде ночников напоминающие, но быстро оставили свою затею в покое, когда я потянул к себе арбалет и начал его вроде бы заряжать. Заряженный-то». Что за мода приставать по ночам к приличным даже на вид людям? Игоревой потом только яростно ругался, правда тихо, в полголоса, когда рядом со мной стоял, чтобы только я и мог услышать. А потом почему-то сразу успокоился. Это когда мы из воска кое-как вылезли и начали тяжелые мешочки разгружать. А что? После третьего кувшина мы с графом стали почти близкими родственниками. Даже золото отсыпал по доброте душевной на наши нужды, и хоть таким образом постарался компенсировать мои понесенные затраты. И заодно постарался откупиться, это он сам так сказал, за все, мол, наши тревоги и заботы. Вот и ладно, вот и хорошо. На том и расстались. И горевою я обо всем этом тщательно рассказал. На улице трепать языком не стал. Кое-какое соображение в голове еще имелось. А вот внутри дома... И почему он при этом так весело ругался и постоянно переспрашивал? Я же ему так подробно все события передал и даже в лицах представил. Потом еще за ним в его комнату пошел и продолжил свое представление. Что ему не понравилось, почему меня выставил в коридор, Песня же не пел, вроде бы. Ну и ладно, я тоже спать пошел, устал что-то. Завтра ему остальное да расскажу. Думаете, на утро я встал с больной головой? Как бы не так, никаких патологий организма не наблюдалось. «Единственное, так это немного перед Горевоем неудобно. И что это я к нему вчера привязался?» А вот и он, легок на помине. Уселся напротив, завтракать не дает, с расспросами пристает. «Я же тебе вчера все рассказал!» Тот только ухмыльнулся и выдал мне полный пересказ вчерашнего моего бреда, что я нес полночи. Почему полночи? Быстро же разбежались. Никому, кстати, по его уверению, спать долго еще не давал своими громкими разговорами. «И что?» Теперь ты решил за всех надо мной отыграться? Дай уже доесть спокойно. Видишь, товарищ проголодался. Проголодался он. Хватит уже, заканчивай. И куда в тебя столько лезет? Попытался оторвать меня от горячего кулеша горевой. Ага, сейчас. У меня после пьянки такой жор просыпается. Пусть диетологи кому-нибудь другому втирают, что в алкоголе калорий хватает. По мне так он последнее из организма высасывает вместе с водой. Потому-то так пить опосля тянет. «Нет, своему товарищу я, конечно, об этом говорить не стал. Все равно не поймет. А вот за чашку ухватился покрепче. Еще и впрямь отберет. Этот может. С него на правах старшего товарища останется. Ну вот, жизнь налаживается. Можно с оптимизмом посмотреть на окружающих. С таким настроением почему бы теперь и не побеседовать?» И проговорили мы почти до обеда. Сначала подробно пересказал все, что говорили и делали в замке. Потом рассказывал свои впечатления и выводы о посещении. Закончили разборкой наших дальнейших планов и дел. В заключение разговора пригласили Даниэля и последоснежданным. Теперь все остальное их плотно касается. И опять засиделись до одервенения нижних конечностей, в просторечии именующихся ногами. Какое из всего произошедшего сделали главный вывод? «Рвать когти надо. И чем быстрее, тем лучше». Граф опомнится и может пожалеть о своей небывалой вчерашней щедрости. «А отсыпал от своих щедрот он хорошо, теперь нам надолго хватит». Впрочем, не хватит, если мы свое слово сдержим и заплатим наемникам, которых пообещали сыну Рагнара. А слово «сдержим» — на то оно и слово. Его не просто так дали. В дополнение, по пьяной лавочке, граф нам выложил полный расклад по интересующему нас побережью. «Куда можно спокойно пойти?» Где власть просто под ногами валяется, и ее можно свободно подобрать, если будет на то наше желание? Куда руки короля просто не дотягиваются, потому что сил у него и возможностей не хватает, ему бы свое родное удержать? Где самые удобные подходы к берегу, заливы, речные и морские пути, как и чем славятся тамошние земли? Если уж прибирать какие-то владения, то с выгодой для себя. Нам пустыню или целину не надо, нам бы то, что попроще взять. И при этом, чтобы взятое было побогаче. Тем более, какое-то представление о будущем имеем. Знаем, что тут дальше будет. Впрочем, будет ли? Посмотрим. Осталось только найти этих самых наемников. В этом городе, да и в этой местности, их днем с огнем не сыщешь. Надо было вчера графа расспросить. Да мозгов не хватило, к сожалению. Ничего, рано или поздно кого-нибудь найдем. А еще можно это золото просто отвезти на остров и в руки Конангу отдать. Пожалуй, это будет наилучшим выходом. Было такой разговор между нами. Жалился он на отсутствие денег. Мол, на родине молодых и храбрых воинов много, а вот заплатить им нечем. Теперь есть. Пусть сами свои проблемы решают, а мы материально поможем. Сделаем жест доброй воли, который, надеюсь, нам в будущем зачтется. Заодно и свои далеко идущие планы утрясем. Посмотрим. Времени на обдумывание пока хватает. И самое главное... Мысль поквитаться с опасным графским семейством напоследок по зрелом размышлении отбросили как пока несколько преждевременную. Почему? Да если что в замке произойдет, то первым делом на нас всех собак повесят. Замажемся дерьмом на все последующие столетия. Не нужно нам такой печальной известности. Лучше переждать, пока о нас в Бордо жители забудут. Ведь случись что, сразу своему королю все обскажут. Достать нас не достанут. Но нам потом с ними торговать и жить. И с гранатами я погорячился, как мне извительно намекнул Горевой. Нет, то, что нашу действительную силу и возможности показал, это хорошо. Теперь тысячу раз граф и графята подумают, стоит ли нам вредить. Но и нам обрезал все пути к выполнению своей задачи. Так что пока откладываем задуманное в дальний ящик и ждем. А к отплытию все готово. Еще вчера собрались на всякий случай. Даниэль оставляет в городе в качестве управляющего одного из своих людей, будет за домом приглядывать, прислугой командовать и обязательно за обстановкой в замке присмотрит. Уже перед самым отходом на пристани появился старшина ночников. Полюбопытствовал, почему это вчера мы так напугали его посыльных. И очень его наша версия произошедшего в замке интересовала. Пришлось немного задержаться, рассказать кое-что. Отношения с ними портить ни к чему, пригодятся еще». Тем более наше присутствие в городе все равно останется, и торговать мы тут будем. Только до дома доберемся и товаров наберем. И планы наши не меняются, уверили старшину, чем его и обрадовали. Ушел довольным. И мы отчалили, пора дальше двигать. Сколько можно на чужбине мотаться, дома ждут. А мы еще и полдела не сделали. И в этот раз вряд ли сделаем. Но удивление, никаких препятствий нам никто не чинил. Ушли свободно и спокойно. Стражу видели только издали, и то показалось, что они за нами лишь присматривали, действительно ли мы уходим. Показалось или нет, но в то время, когда выбрали швартовочный канат, с берега донесся облегченный выдох. Точно показалось, я же специально не прислушивался. Плавание было скучным, нападать никто на нас не нападал. Несколько раз вдалеке показались какие-то суда под прямоугольными парусами, да увидев наш флаг на мачте, быстро повернули и ушли в сторону и мы гоняться не стали. Так и шли вдоль побережья к намеченной цели. Еще раз поговорили с последом. Горевой всю душу ему вывернул, докапываясь до побудительных мотивов такого стремления выделиться. Уже я не выдержал, начал ерзать, а потом и вовсе в сторонку отошел, дабы не мешать. Но и этот затянувшийся разговор в конце концов закончился. Послед остался доволен результатом, а по Горевою никогда ничего не понять. Но у школы все наши планы остались без изменений, то можно думать, что вставлять палки нам в ноги боярин не будет. Послед потихоньку начал разговаривать с бойцами, подговаривая желающих остаться на новом месте. Подобные разговоры он сразу начал вести после нашей с ним беседы. Желающие, конечно же, нашлись, само собой разумеется. Все больше из молодых и рьяных, из тех, у кого шило в одном месте и неуемная жажда приключений. Вот только окончательное решение будем принимать после осмотра заинтересовавшего нас места. Для чего оставаться на пустом берегу, если там не будет ни жилья, ни людей? Робинзонить, что ли? Гораздо лучше вернуться в Псков, спокойно приготовиться, собрать охочих людей, запасти припасы, инструменты и оружие. Теперь у нас есть торговый дом в Бордо. Надо же будет регулярно туда товары завозить. Вот на попутном судне можно будет переселенцев-авантюристов и отправить. Думаю, трувор нас поддержит. Вскоре повернули на восход. Погода и ветер благоприятствовали. Солнышко светило и грело. Чайки, как всегда, сварливо ругались за кормой. Вот и ориентировочная цель нашего похода. Зеленые острова с высокими скалистыми берегами, мимо которых мы проходили на пути в Бордо. Нет, сами острова нам не нужны. Нет никакого смысла останавливаться и закрепляться так далеко в море и таким образом изолироваться от материка. Поэтому прошли мимо, издалека наблюдая высыпавших на берег Нурман. На воде покачивалось несколько знакомых силуэтов, дракары. На встречу, а потом и в погоню никто не кинулся. Толпа на золотистом пляже настороженно провожала взглядом наше одинокое и такое беззащитное суденышко. Прислушался к разговорам на берегу. Нет, не кинутся, узнали флаг. Ну и хорошо. Останавливаться не будем, смысла нет. Никуда отсюда они не уйдут. Нашли для себя лучшее место и лучшую долю. Вот что понял из подслушанных разговоров. Поэтому и не бросились за нами, не захотели терять только что обретенное. Ну и мы пройдем стороной. Нам чуть дальше идти, к показавшемуся на горизонте материковому берегу, темной линией, виднеющемуся на горизонте. Вышли на какой-то высокий лысый мыс. Волны с грохотом разбиваются, о неприступные скалы, брызги до небес летят. Причалить некуда, да и незачем. Так и пойдем вдоль берега. Почти сразу же за мысом показалась удобная бухта можно было бы останавливаться. Но только мы заранее сговорились сначала пройти вдоль побережья, осмотреть все удобные для нас места, а потом из них выбрать самое подходящее для наших планов. Заливчики, бухточки. В одной из них понравилась широким устьем живописная река, медленно несущая свои воды из глубины материка. И строения какие-то на мысочке виднеются, обжитые места. Прошли дальше, начали поворачивать на север, задумались и... Вернулись к понравившемуся устью. Осторожно подошли к песчаному берегу, огляделись. Тишина. Море шумит, волны с шорохом накатывают, ласковый теплый ветер шелестит листьями на прибрежных кустах и деревьях, а кроме этого больше никаких звуков в ближайшей округе не слышно. Высадились, поднялись на невысокий холм. Разоренное побережье. Невдалеке скалятся в чистое голубое небо сожженные закопченные стены, Остатки каких-то строений с проваленными крышами и заброшенные заросшие поля. И никого. Пусто вокруг. Это при том, что места красивые. удобные для стоянки кораблей, закрытый от моря залив, впадающий в него рекой. Желтый мелкий песочек на берегу. В глубине берега стеной темнеет густой лес. Нравится место? Внимательно смотрю напоследок. Нравится. Разбиваем лагерь, высылаем разведку, ищем местных. Думаешь, Нурман рядом нет? А здесь им делать уже нечего. Побережье разорили. Что еще тут из добычи можно взять? Ничего. Если только вверх по реке могли подняться. Вот и посмотрим, поднялись ли. На вон том острове, мимо которого проходили, кое-кто из них уже навсегда осел. Может, и поблизости от этого залива где-нибудь такой же отряд есть. Поэтому внимательно осмотримся, тщательно разведаем округу и будем думать, что нам дальше делать. Послед начал распоряжаться а мы с горевоем прошлись по горячему чистому песку пляжа, который даже через подошвы сапог добирался до пяток. Пришлось уйти к самой кромке набегающих волн. На твердом-то было и просто, легче идти, и несколько прохладнее. По крайней мере, пальчики на ногах уже не поджимал, как при ходьбе по раскаленному песку. Далеко отходить не стали. Пока опасно. Берег незнакомый. Вдруг кто наскочит. А вот наедине с боярином поговорить нужно. На корабле так и не удалось. Народа много. — Что, сомневаешься, нужно ли это нам? Начал сам, опередив горевое. — Да и ты сомневаешься, я же вижу. — Сомневаюсь, потому что не сам остаюсь. То, что дело нужное, это, надеюсь, тебе понятно? Со всех сторон будет нам польза. Тем более Послед сам предложил остаться. Рвется в дело, самостоятельности хочет. Не простил обиды, когда его от дела отстранили? — Все равно... Псков далеко. Кто ему поможет, выручит, если трудно придется? Сложат свои головы просто так? Тут дело даже не в том, что Псков далеко. Тут другое. Одним выстрелом двух зайцев убиваем, или трех. Если послед закрепится на этом месте, у княжества появится возможность на всю округу влиять. Появится еще одна сила, которая наши интересы защищать будет. Вместе с тем торговым домом, что в Бордо откроем, уже два места получится. Опять же. Оловянные острова рядом. А третье? Третье? Третье — это то, что можно отсюда дальше прыгнуть. Куда тебе дальше-то? В своем княжестве дел столько, что делать не переделать, а ты еще сюда силы оттянуть хочешь. И прыгать куда-то собрался. Да нам одного Олега с его постоянными прыгалками во как хватает. Тут тоже все на юг рвется. Киеву прыгнуть хочет. Уж от кого, но от тебя я и такого не ожидал. Это же придется здесь и войско держать, от Нурманов отбиваться. Местные наверняка захотят поселенцев на крепость проверить. Помнишь, как Синеуса на Варяжских берегах проверяли? То-то и оно. А если побьют наших? Тогда все наши военные секреты врагам достанутся. Ты хочешь им отдать наши арбалеты и пушки? Или ты людей без них оставишь? Тогда точно ни от кого не отобьются. И не верю я, что тут много парней захочет остаться. Нам в городе народа не хватает. Войска до полного состава набрать не можем. А ты еще сюда вложиться предлагаешь. А, придется и сюда струги с товаром гонять. Людей ведь не бросишь. Все правильно ты говоришь. Не знаю, как тебе объяснить, но нужно нам попробовать здесь, на этих берегах, закрепиться. Получится или нет, не знаю. Но хоть бы попробовать надо. И погоди, куда ты так заспешил? Решили же, что сейчас только осмотримся, место подходящее подберем. А уже дома окончательно обо всем будем уговариваться. А ребята? Ребята сами к новому рвутся. Зачем же их останавливать? И тебе их не жалко? Могут пропасть зря. Что это ты о жалости заговорил? И все-таки. Людей жалко. Только это дело государственное. Оно не мне. Оно княжеству необходимо. И потом. С чего ты взял, что они сразу пропадут? Может, все хорошо выйдет? Так плохо о наших воинах думаешь? Да шучу я, шучу. Даже если и вытеснят ребят отсюда, в чем я сильно сомневаюсь, то по-любому эта попытка не зря будет сделана. Узнаем, что тут за сила осталась. Княжеству. Протянул с сарказмом Горевой. Княжеству нужно было лишь графа убрать. А ты этого не сделал. Вино с ним пил. Наверное, с больной головы и дом торговый в Бордо основал. И на этом месте заложить новое поселение решил. Вино пил. Не отпираюсь. Зато сколько золота в итоге получил, а граф да уберем его позже. Пусть забудут о нас, тогда и вернемся. Нет уж, в следующий раз я своих людей пошлю. Нет на тебя надежды. Добрый ты больно стал. Ладно, дальше тебе слова против не скажу, осматривайся. Но место для своей затеи и впрямь выбрали удачное. Посмотрим, как оно дальше будет. Как скажешь, посылай своих. Только я не добрый стал, а расчетливый впрочем, я такой и был. У меня даже камень с души упал. И правда, пусть своих умельцев посылает, мне легче будет. Не сложилась у меня эта миссия, видимо, не по мне это. Так я сам себя оправдываю, убеждаю. Ведь знаю, что нет другого выхода, а что-то в глубине души противится такому решению. Чем-то понравился мне граф. Ладно, проехали. А что послед остаться хочет и по какой именно настоящей причине? Так об этом Горевою знать совсем не обязательно. Если он сам все безопаснику не рассказал, значит так тому и быть. Пусть будет такая версия официальной. Вернулась ближняя разведка. В округе тихо, вдали виднеются какие-то стены, похожие на замок. Надо бы их проверить. Вот и проверим завтра с утра. Где-то я подобное уже встречал. Разоренное поселение, пустые домишки, кое-где тронутые огнем заброшенные огородики, на которых сейчас хозяйничают птицы и мелкое зверье. Один в один похоже на ту разоренную приморскую деревушку, в которой я когда-то давным-давно встретил нашу будущую княгиню. Правда, тогда она совсем не походила на благородную даму и была одета точно так же, как и окружающие ее уцелевшие крестьяне, спасающиеся в лесу от набега пиратов. Это уже потом, уверившись в том, что мы не враги, представилась мне своим настоящим именем и чуть позже вызвало явное потрясение среди всего нашего экипажа своей красотой и молодостью, но ну и знатностью, само собой. Здорово она нас всех тогда ошеломила, особенно меня. Вспомнил, как у меня челюсть упала при виде очаровательной девушки, показавшейся из лесного шалаша в дворянской одежде и с мечом на боку. Настроение сразу подскочило до небес, и я заулыбался своим воспоминанием, вызвав подозрительные взгляды своих товарищей. А место для наших планов и вправду очень подходящее. Берег слева и справа высокий, скалистый, с отличными подходами к нескольким удобным бухтам. Расположение этого полуразрушенного и нашего будущего поселения получается чуть в стороне от берега, за укрывающим его от ветров мысом. Рядом огромное пресное озеро и широкое устье спокойной реки. Опять же, что важно, так это лес совсем недалеко. Осталось найти местных жителей, разузнать обстановку, договориться на будущее о платной помощи в возведении хоть каких-то стен. Силой принуждать не хотелось бы, нам здесь жить, поэтому придется договариваться. В крайнем случае позвоним серебром. Уж на такую блестящую замануху кто угодно клюнет. А с Нурманами на острове мы обязательно теперь поговорим. Вот разведаем окрестности исходим к ним в гости. Предупредим, чтобы в эту сторону берега даже не смотрели. Любой чих будет рассматриваться актом агрессии со всеми вытекающими из него последствиями. Пока разбивали лагерь, мы с горевоем и последом прошлись по ближайшей округе. Осмотрели сверху с небольшой возвышенности видимую часть реки, озера, темную полоску острова на горизонте. А больше смотреть-то и некуда. Вокруг на три стороны, кроме моря, густой лес. Зато убедились, что место для лагеря выбрано правильно, удачно но все равно располагаться среди обгоревших стен пока не стали. Пусть некоторые домики и попадаются почти в целости и сохранности, лишь немного чернее с одной стороны какой-нибудь закопченной и чуть обугленной безжалостным пламенем стеной, но чужое жилье все-таки чужое. Мало ли какую заразу можно внутри подхватить. После обеда прошли вверх по реке, осмотрели берега, а к ночи вернулись назад. Что сказать, пусто вокруг, тишина на воде и на земле. «Людей с воды не видно. Разорен край, только остовы исп чернеют местами, скалятся в голубое небо обгорелыми огрызками тонких жердей. Ничего, завтра будет новый день, опять разошлем разведку, кого-нибудь да найдем. А сегодня уходим домой. За прошедшие дни мы узнали, что вся округа пуста. Ну как пуста? Относительно, конечно. Местные жители есть, но они в основном прячутся в лесах, на опушках и лесных полянах ведут какое-то хозяйство, пытаются как-то наладить свою жизнь. Постоянные набеги разбойников на побережье разорили его полностью. Отпор завоевателям уже давно некому дать. А в этот год даже и суровые морские волки перестали обращать внимание на эту опустевшую, заброшенную землю. Выше по течению реки все поселения тоже разорены. Власти нет, все побиты. Король? А что король? Ну, сидит он где-то далеко. А местным-то что до него? Как и ему до них. Если бы защищал а то ведь и войско не присылал. Нурманы что хотели, то и творили. Сколько людей увезли, сколько безымянных могил на погостах появилось, поселение опустели. Детского голоса давно уже в округе не слышно. Не до детей сейчас людям. А если есть у кого-то детишки, то молчат они, как рыбешки. Отучили детей смеяться и плакать во весь голос. Так и живут местные. Объяснили им, что скоро, возможно, на следующий год на берегу моря в Устье появится наш строк в котором будут жить наши же люди. Так что будет какая-то защита для местных. В случае беды могут обращаться к ним. Если есть такое желание, могут и переселяться под защиту стен. Все-таки там сохранились какие-то дома, разработанные огороды. Посмотрим, согласятся ли преодолеть свои страхи. А на интересующем нас острове почти всех коренных людей повыбили. Там еще острова есть, дальше в море. И везде нурманы поселились, свои семьи перевезли. Свои дома настроили и порядки завели. Сходили мы к ним в гости, проведали, посмотрели, как живут, чем дышат. Под прикрытием пушек сходили. Встретили нас не то чтобы тепло и гостеприимно, но и обиды явно и чинить не осмелились. В дом тоже не пригласили, поговорили тут же, на берегу. На виду собравшейся толпы, в которой и вправду мелькали женские и ребячие лица. По одежде их вообще не отличить было, все в одном и том же. Не видели мы никаких платьев и юбок. Может, где-нибудь они и были, но только не на этом берегу. Тут, похоже, даже женщины и дети одеты в воинскую одежду. Разговаривали недолго. Грозить и лезть на рожон не стали, но и нас никто не задевал. Вежливо поговорили, предупредили о нашем тут интересе, поинтересовались, знают ли наш флаг. Знают. Вот и хорошо, значит, знают и о том, что свои интересы мы всегда сможем отстоять. Заверили их, что остров в круг наших интересов не входит. И отплыли, получив такие же заверения от уже ставших местными Нурманов. Посмотрим. Поход становится скучным. Ни тебе хорошей драки, ни пушечной стрельбы. Ничего. Только море вокруг. И то спокойное, как болото. Хоть бы напал кто для разнообразия. Ветра почти нет. Поставили все паруса, ловим слабые потоки самыми верхними». Еще немного, и впереди появятся проливы, и мы уйдем в наше море, так сказать, внутреннее, домашнее. Чуть позади, по правому борту, на расстоянии выстрела, ходка идет судно Хальфдана, равномерно машет веслами. Конунг самолично отправился на родину за новыми воинами. Обрадовался так вовремя привезенному золоту, долго выспрашивал и выпытывал, под какую долю придется его возвращать и когда. Про бесплатный сыр здесь все знают и предпочитают иметь твердые договоренности и условия. И мы договорились. Снижение торговых пошлин до минимума дорогого стоит. Обойтись без них нельзя, никто этого не поймет. И, конечно, союзнические обязательства. Это кроме возврата основного долга. Дарить с таким трудом полученное золото никто не собирается. Само собой, разумеется, обмыли новый союз, как же без этого. Обмывали долго, почти два дня. Теперь вот сопровождаем ярло на полуостров. Золото, оно же такое, любит к себе излишнее внимание притягивать. И слух о полученном займе моментально разлетелся по всей территории новой колонии. Хватает и тут болтунов, как прознали. Так что нужно помочь союзнику, довести его судно под прикрытием наших пушечных жерл до проливов. Дальше уже они сами пойдут по своим поселениям и городам выкликать охочий народ. А мы домой. Только к радости возвращения примешивается чувство неудовлетворенности. Если не придумывать разнообразные оправдание себе в любимому, разложить все по полочкам и разобраться, то, как уже говорил Горевой, поход мы профукали. Точнее, это я его профукал. Граф с семейством жив. Для строящегося университета ученых мужей не нашли. Да и не искал я, если честно сказать. Как теперь на глаза жене покажусь? Одно утешение. Золотом кое-кого нужно снабдили и, что самое ценное, не своим. От такого раздрая в мыслях и настроение соответствующее, непонятное, подраться бы с кем-нибудь. К вечеру распрощались с нашими попутчиками, по такому случаю сошлись бортами, постояли немного рядом, поговорили напоследок и еще раз получили заверение в братской дружбе. Ну еще бы, когда столько золота отвалишь, то с тобой по неволе любой дружить начнет. Впрочем, тут дело все-таки немного в другом. В дело вмешались дальние родственные связи и пролитая совместно кровь. А это здесь пока еще дорогого стоит. Отбившись от настойчивого приглашения погостить на берегу у наших друзей, быстро распрощались, чтобы случайно не передумать, и в корне задавив подспудное недовольство команды, пошли дальше. «Где-нибудь на пустынном берегу разобьем лагерь, или, что надежнее, вообще на борту останемся. Море вокруг спокойное». А глубины позволяют спокойно бросить якорь почти в любом месте. Гулянок же нам хватит, достаточно на островах пображничали. А уж что начнется сейчас на берегу, когда разнесется слух о прибытии конунга с золотым запасом, даже представлять не хочу. Столько не выпью, здоровья не хватит. И пусть местное пойло не крепкое, но оно берет количеством и объемом, и с ног валит точно так же, как и крепкие напитки». А уж какое от него поутру похмелье, это не рассказать, это на своей шкуре попробовать надо. А лучше не пробовать, а вести трезвый образ жизни. О как, вот это я замахнулся, сам себе удивился. Даниэля высадили в Данциге, и вот там мне пришлось задержаться. Видя мои переживания о невыполненной просьбе супруги, старый знакомец пообещал поспособствовать решению моей проблемы в поиске нужных мне людей». Вот и жду результатов его обещания уже который день. Брожу по окрестностям, осматриваю изменения, произошедшие за эти годы. А посмотреть есть на что. Разросся город, что в ширину, что в высоту, и перебрался на противоположный берег, который мы так и не удосужились когда-то прихватить. Значит, не судьба нам осесть на этой земле. Впрочем, по зрелом размышлении, а ему я предаюсь все последнее свободное время, которого вплава не хватает, а что, помочь там мне ползать не надо, Палубу драить меня не заставляют. Одно занятие – это мои упражнения, которыми я сам себя занимаю. Все чаще прихожу к выводу, что вряд ли имеет смысл именно сейчас влезать в такие проблемы, как организация нового поселения, бог знает где. Зря мы это затеяли. Ладно, ладно, я зря затеял. Одно дело высадить там небольшой отряд, присмотреться к обстановке, навести шороху и уйти. И совсем другое – постоянное проживание». Это же сколько туда сил и средств нужно будет вбухать. И мало того, нужно будет вкладывать и дальше, и не только товаром и деньгами, но и людьми, что ни в какие ворота уже не лезет. Погорячился я. Нам бы свое осилить, уровень жизни народа поднять. А то все жилы рвем и рвем. А для чего? Ради призрачного и эфемерного светлого будущего? Чьего? Не знаю. Люди, они ведь сейчас жить хотят, в настоящем, а не когда-нибудь потом». Вот и думаю, вспоминаю свою тамошнюю жизнь, сравниваю с настоящей и прихожу к мысли, что зря я поддержал последа. Надо будет как-то поговорить с ним, нацелить на что-то другое, только вот на что. С горевоем посоветоваться. Может, мудрый боярин и подскажет какой-то выход из того тупика, в который я сам себя изогнал. Так и сделаю. Соратник и товарищ обрадовался. А я уже волноваться начал. Не давало мне покоя твое новое начинание» но никакого здравого смысла в нем не вижу. Твои желания понимаю и в чем-то одобряю, но новое поселение, за три-девять земель... Хорошо, что сам понял, на что замахиваешься. Не осилим мы. Нет, вру. Осилить осилим. Вот только какой ценой? И нужна ли нам такая цена за это? Никто не поймет и не поддержит. Вот и мне, по зрелом размышлении, такие же мысли в голову пришли. В княжестве столько всего сделать надо. А если сюда начнем средства отвлекать, нигде добра не получится. Лучше вот так, чужими руками, будущие проблемы решать. Оглянулся в сторону скрывшегося за кормой далекого берега. Или с помощью чужого золота. Вот, правильно соображаешь. А мы лучше новые дороги проведем. Крепости укрепим. Университет твой поставим. Почему мой? Перебил и поправил горевое. Наш? Ну, пусть наш. Так даже лучше будет. А послед... «Хорошо, что ты мне все без утайки рассказал, а то беда бы вышла. Нельзя нам такую обиду на волю отпускать. И ему в себе ее держать нельзя. Как-то я это дело проморгал. Старею, что ли?» «Да нет. Это мы привыкли дела княжества вершить, и за этими большими делами простых людей не видим. А у них свои мысли, свои переживания. И от каждого благополучие нашего княжества зависит. Когда город поднимали, что людям обещали, что будем интересы каждого учитывать. А что вышло? Ты палку не перегибай. Не может князь о каждом человеке заботиться. У них своих государственных дел хватает. То-то и оно. Государственные дела простых людей затмили. А ведь из них и состоит это государство. Одно дело, когда враг на пороге, когда наши интересы кто-то подмять пытается. Тогда это еще можно объяснить и понять. А когда вот так, когда все хорошо... Когда спокойно вокруг, когда деньги со всех сторон в кром текут. Погоди, тебе наша сегодняшняя жизнь, ту, давнюю, новгородскую, ничем не напоминает? Напомнить, чем она закончилась тогда? Бунтом. И ты это прекрасно помнишь, и знаешь почему. Так зачем повторяете те же ошибки? Ты уж не сравнивай, где мы, а где тот Новгород. Кто там бунтовал, забыл? Вот, то-то и оно. Ты оглянись вокруг. «Да не здесь, а в городе. Посмотри, кто там голову поднял. Купцы да бояри. Все под себя подминают. В Кром уже заходить не хочется. Когда ты простых людей там видел? Давно? То-то и оно. А послед? Это только первая ласточка. Скоро побежит народ из города и княжества. Почему торговцы цены подняли на товары? Что? Командам Стругов за доставку больше платить начали? Нет. Тогда князь налоги увеличил? Тоже нет. Тогда почему? Что молчишь?» Вспомни, сколько людей к нам приходило в начале и сколько сейчас приходит. Вспомнил? Сравнил? И как оно тебе? А может, это в тебе обида говорит? Ну, лавки твои прикрыли, дрему усманили войско забрали. То, что лавки прикрыли, это, конечно, плохо. Не подумали вы? Вот тебе еще один пример отношения к простому народу. Людям приходится теперь до города за продуктами добираться. Все-таки далеко. Ладно летом, а зимой или в Распутицу? «Сообразил. У Дремы же своя голова на плечах есть. Можно того же последа на его место поставить, справиться не хуже. Если согласиться, конечно. А войско? Тут трувор правильно сделал. Нельзя такую силу без присмотра держать. И что в Кром их перевел, это правильно. Так что не обида это. Ладно, подумать надо. Ты князю об этом говорил? Не говорил. До меня тоже только сейчас дошло» когда о новом поселении размышлять начал. Все суетимся что-то, копошимся, а жить когда? Да, намудрил, обдумать нужно. Пока не отошел от разговора, вызвал к себе последа и засел с ним в каюте. Разговор предстоит тяжелый, не хочу, чтобы кто-нибудь нас отвлекал. Сказать, что я огорошил своего товарища своим решением, это ничего не сказать. Словно дух из него выбил, стержень вынул. Он даже как-то на стуле осел, стек вниз, лицо застыло. — Твое право, боярин, как прикажешь? — Да погоди ты в тоску курчину впадать, послушай, что скажу. Я бы сказал подробно свои мысли, все то, что мне покоя не дает последнее время. Своими задумками поделился, планами. Смотрю, отходить начал, особенно когда я его вопросами тормошить стал, совета спрашивать. На предложение занять в крепости место дремы уже отреагировал более живо, выпрямился, плечи расправил. «Боярин, а что я людям скажу, с которыми разговаривал о нашем будущем отселении? Ведь поверили они, пошли за мной. А теперь получается, что я их обманул?» «Что тебе сказать? Ты думаешь, мне с тобой вот сейчас говорить легко?» «Я ведь тебе тоже...» — солгал. «Так выходит?» «Да, делать-то нечего. Сам кашу заварил, самому и хлебать. Это я о себе...» А тебе мой совет. Поговори с каждым точно так же, как и я с тобой говорю. Объясни подробно, что они так и останутся в твоем подчинении. Будете своим делом заниматься. Только дома. А там посмотрим. Может и затеем что-нибудь новое со временем. Тогда и вспомним эту задумку. Тамошние берега еще долго пустыми останутся. А может такое случится, что начну я в нашей крепости торговать, лавки заново откроем, товары завезем. А ты, боярин, возьмешь и снова пропадешь на долгое время. Что тогда со мной будет, с нами, со всеми? Кто за мной встанет? Значит, надо тебе не просто в лавке торговать и товары возить. Нужно тебе другим человеком становиться. Это каким таким человеком? А я кто? Да я о другом говорю. Ты простаком не прикидывайся. Все ты услышал и правильно понял. Страшно. Опаска берет. А оставаться на чужом берегу не страшно? Не так. Тут все и все чужие, ни на кого оглядываться не надо, и сам себе голова. Вот сам же все и сказал. Об этом я тебе и толкую. Надо сделать так, чтобы ни у кого, даже у князя, в случае чего, не поднялась рука твое дело рушить, да чтобы все твое детям оставить можно было. Будут же они у тебя. Как-то не думал пока. Не до детей мне, смутился Послед. Почему? — Вот вернемся домой и найдем тебе какую-нибудь хозяйку. — Не надо какую-нибудь, — оживился парень. — Впрочем, какой он уже парень, по здешним меркам зрелый муж. — А, есть уже кто-то на примете. Это хорошо. Покажешь, познакомишь. А по делу я тебе вот что скажу. Всю торговлю в крепости начинаешь заново. А чтобы тебе за будущее страшно не было, сделаем тебя нашим старшиной купеческим. И будешь ты у нас на совете сидеть вместо ушедшего к князю дремы. Дальше все от тебя зависит. Понял? Вроде нормально поговорили. Теперь надо несколько дней подождать, утрясти в голове нового видение. Может, и другие умные мысли следом придут. Или у новые вопросы появятся. В каюту сунулся боец. Нарушил мои уединенные размышления. Это я так свой сон называю. Ну да, придремал, с кем не бывает да и на душе немножко полегчало после всех разговоров. Доложил, что прибыл с берега посыльный, приглашает меня срочно к Даниэлю. Подхватился с кровати, с кресла взял пояс со всем своим колющим и режущим, привел себя в порядок, готов. Где посыльный-то? Пустая палуба и причал вызвали понятное недоумение. Так убежал сразу же, передал послание и утек. Караульный только руками развел. И, предупреждая следующий вопрос, кивнул головой мне за спину. — Послед знает. Вон он. — Молодец. — А что? И впрямь молодец. Службу знает. — Погоди уходить, боярин. Бойцов возьми, мало ли что. Подошедший Послед оглянулся себе за спину. — Ну да, кто бы сомневался. Опять двое, полностью обвешанных железом. Но с другой стороны, лучше взять охрану. Всякое может случиться. — Давай. Тут до Даниэля рукой подать. За прошедшие годы, правда, появились новые постройки. Тесно стало поэтому много тупичков, узких проходов, а у меня еще свежо в памяти нападение на меня грабителей как раз в таком вот проходе. Я тогда припозднился и нарвался на местных любителей чужого добра. Отбился, но и бог мне порезали. Хорошо, что под жилетом защита была, нож и соскользнул в сторону, наткнувшись на стальную пластину. С тех пор меня без сопровождения никуда не отпускают. Без двух минимум нянек никуда. Впрочем, не возражаю, целее буду». «Как там говорят? Умных жизнь учит, а дураков бьет?» «Хотелось бы мне думать, что я к первому отношусь. Только вот почему тогда у меня на теле шишек и шрамов столько?» «Да...» Короткая дорога времени заняла немного. Мое сопровождение уже привычно осталось внизу, а мы с хозяином поднялись в кабинет. «Ну, кто бы сомневался?» Камин весело потрескивает дровишками, греет старые Даниэлевы косточки. «Давно я домашних не видел». Второй раз посещаю этот дом и никого. Может, случилось что?